Валентин Перестов. Я прочту стихи о неизвестном солдате, которые я услышал в том возрасте, в котором и должен молодой человек знакомиться с этими стихами, в 15 лет. И обстоятельства этого чтения, это было у Анны Андреевны Ахматовой в Ташкенте на Жуковском, 52, куда мы с моим другом Эдиком Бабаевым ходили к Надежде Яковлевне Мандельштам заниматься английским. И мы постепенно мы стали переписывать всю русскую поэзию в ташкентских библиотеках. И мы добрались, конечно, до Мандельштама сами. Надежда Яковлевна не читала нам ничего. И мы нашли потом публикации в «Новом мире» и в других журналах. в Словом, все, что было опубликовано из Мандельштама, мы нашли, мы знали наизусть. И вот в марте 1944 года... Пришло прекрасное время, когда она нас познакомила в присутствии Анны Андреевны со стихами, которых мы не знали ни одного, никогда не слышали. И самое поразительное впечатление произвел неизвестный солдат. Нам удалось выпросить у нее на, на, на полчаса текст стихов, мы переписали их, мы запомнили их наизусть, потом хранить то было не очень можно. И я с этими стихами приехал в Москву и читал их на прополую и в разных домах, и в своем интернате и потом в экспедицию костра. В этом стихотворении мандельштама, где он стоит, Даже непонятно откуда, как он мог все это знать, видеть. Даже то, чего мы еще пока не знаем, что будет прочитано потом в этом пророческом створении. Он один стоит против стихий, разбуженных человеческим разумом, работающим на войну. Он стоит один, и он победитель. Его свет побеждает. Потому что таким и должен быть поэт. Поэт должен побеждать. Поражение читатель потерпит и без него. Вот. И Мандельштам тут победитель, если учесть, что эти стихи написаны в 1937 году, то он победитель вдвойне. И Ахматова тогда нам сказала, что вот он, прочитав ли эти стихи, сказал, «Я к смерти готов», и ясный голос «Я к смерти готов» из поэма «Без героя», как известно, это голос Мандельштама, где Анна Андреевна ввела его в ряд великих поэтов, совершенно справедливо. И теперь это мы все, к счастью, признаем. Этот воздух пусть будет свидетелем, Дальнобойное сердце его, И в землянках всеядный деятельный Океан без окна вещество. До чего эти звезды изветливы, Все им нужно глядеть, для чего В осужденье судьи и свидетеля В океан без окна вещество. Помнит дождь неприветливый сеятель, Безымянная манна его, Как лисистые крестики метели, Океан или клин боевой, Будут люди холодные, хилые, Убивать, холодать, голодать. И в своей знаменитой могиле Неизвестный положен солдат. Научи меня, ласточка хилая, Разучившаяся летать, Как мне с этой воздушной могилою Без руля и крыла совладать? Из-за Лермонтова Михаила Я дам тебе строгий отчет, Как Сутулова учит могила И воздушная яма влечет. Шевелящимися виноградинами Угрожают нам эти миры И висят городами украденными Золотыми обмовками, ябедами, Ядовитого холода ягодами Растяжимых созвездий шатры, Золотые созвездии жиры. Сквозь эфир десятично назначенный, Свет размолотых в луч скоростей Начинает число опрозраченный Светлой болью и молью нулей. И за полем полей поле новое Треугольным летит журавлём Весь летит светопыльной обновою И от битвы вчерашней светло Свесть летит светопыльной обновою Я не лейцик, я не ватерло Я не битва народов, я новая От меня будет свету светло Аравийское месиво, крошево Свет размолотых в луч скоростей И своими косыми подошвами Луч стоит на сетчатке моей Миллионы убитых задёшево Протоптали тропу в пустоте. Доброй ночи, всего им хорошего От лица земляных крепостей. Неподкупное небо окопное, Небо крупных оптовых смертей. За тобой, от тебя целокупная Я губами несусь в темноте За воронки, за насыпи, осыпи, По которым он медленным глил Развороченных пасмурный, оспенный и приниженный гений могил. Хорошо умирает пехота, и поёт хорошо хор ночной, над улыбкой приплюснутой швейка, и над птичьим копьём Дон Кихота, и над рыцарской птичей плюсной, и дружит с человеком калека, им обоим найдётся работа, и стучит По околицам века, Костылей деревянных скамейка. Эй, товарищество, шар земной, Для того должен череп развиться Во весь лоб, от виска до виска, Чтоб в его дорогие глазницы Не могли не вливаться войска. Развивается череп от жизни Во весь лоб, От виска до виска, чистотой своих швов он дразнит себя, понимающим куполом ясницы, мыслью пенится, сам себе снится, чаша-чаш, и отчизны отчизны, Звездным рубчиком шип и чепец, Чепчик счастья, Шекспир отец. Ясность ясеневая, зоркость яворовая, Чуть-чуть красная мчится в свой дом, Словно обмороками затоваривая Оба небосых тусклым огнём. Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди не провал, а промех, И бороться за воздух прожиточный Это слава, другим не в пример, И сознание своё затоваривая Полуобморочным бытиём, Яль без выбора Её это варево, свою голову ем под огнём. Для того заготовленной тара обаяние в пространстве пустом, чтобы белые звёзды обратно, чуть-чуть красные, мчались в свой дом? Слышишь, мачеха звёздного табора, ночь, что будет сейчас и потом?» Наливаются кровью аорты И звучит по рядам шепотком Я рождён в девяносто четвёртом Я рождён в девяносто втором И в кулак зажимая стертый, год рождения С гурьбой и гуртом Я шепчу обескровленным ртом Я рождён в ночь второго на третье Января в девяносто одном Ненадёжном году И столетия окружают меня Огнем.